Spiria Lee Stomford Otygraj na Эти 10 героев, пять пар, три команды, два брата, брат-сестрой и одна удивительная компания друзей навсегда изменили мою жизнь. Эта книга посвящается вам, читатели. Спасибо, что вместе со мной провели время в Чикаго. Глава первая. Рио. Как по мне, лучше в золоте. Я режу стейк, орудая ножом и вилкой. «Не, пищевое золото не моя тема. Этот портерхаус хорош сам по себе». Портерхаус. Премиальный стейк. Король стейкхауса. Часть говяжьего отруба из поясничной части туши. Содержит косточку. В среднем весит 600-700 граммов. Обычно готовится на двоих. Объединяет два классических стейка. Стриплоин но бесхарактерной для этого типа вырезки полоски жира. И филе миньон. Или тендерлойн Примечание редактора. «Я не о мясе, Рио!» В голосе Челси слышится досада. «О бриллиантах!» «О как! О брюликах!» «Но я все равно делаю вид, что не догоняю, потому что у меня нет ни малейшего желания обсуждать кольца на втором свидании». Гораздо интереснее, что она за человек, в каких отношениях с матерью, любит ли путешествовать. Блин, я даже не знаю, есть ли у нее аллергия. У меня непереносимость лактозы. От такого неожиданного захода на ее лице появляется растерянность. Ты это о чем? О молочных продуктах. Я отправляю в рот очередной кусок стейка. «Меня от них сразу выворачивает. Иногда я заранее принимаю таблетку, а иногда забиваю. И будь что будет». «Ты сказал, что забиваешь, имея в виду таблетку, перед тем, как есть молочные продукты?» «Ага. Скажем, хочется мороженого, а таблетки нет. Так мне его не есть, что ли?» «А ты из тех везунчиков, желудок которых справляется с молочкой?» «Я спрашивала, какие колечки у жен-членов команды?» Она снова направляет разговор в нежелательную сторону. Но я продолжаю жевать и не отвечаю. «Им приходится работать?» Заходит с другого бока она. «Нет, наверное». «Ну да, некоторые работают. Жена одного моего товарища работает в приюте для пожилых собак». Челси морщит носик, но затем берет себя в руки и вымучивает улыбочку. «Это мило. Наверное». «А ты чем занимаешься?» «На мгновение я спохватываюсь. Может, она говорила, а я забыл?» «Мы с ней ужинали незадолго до конца сезона, после которого я уехал на все лето. Но это было давно. И ничего плохого, связанного с тем свиданием, В памяти не отложилось. Поэтому, когда она предложила встретиться снова, я подумал. «О чем черт не шутит?» Строго говоря, это было не предложение. Сообщение звучало так. «Когда ты снова пригласишь меня, я свободна в пятницу». В принципе, мысль та же. «Я создаю контент», — без промедления отвечает она. «Типичный для инфлюенсеров». В основном о моде и стиле жизни. «Круто! Значит, ты работаешь на себя. И как, нравится?» Она пожимает плечами, допивая шардоне и машет бокалом, приподняв бровь и выжидающе глядя на официанта. «Мне это не нравится. Думаю, я про себя. Может, ей не вдомек, насколько по-хамски это выглядит?» Пытаюсь найти оправдание я. «В моей работе масса плюшек», — продолжает она. «Я сама планирую время. Мне положена бесплатная продукция и все такое». «Почти ожидаю вопроса о том, чем занимаюсь я, но это было известно ей еще до нашего первого свидания». А домашние питомцы у тебя есть?» «Нет, это большая ответственность». «А с родными отношения близкие?» «Не особо». «А у тебя, Рио, близкие отношения с родными?» «Да, конечно. Я только что вернулся из Бостона, где отлично провел три месяца межсезонье, общаясь с мамой. Большое спасибо, что спросила». Официант ставит на столик бокал шардоне, забирает пустые тарелки. Так что скоро, к моей радости, свидание закончится. Я ругаю себя за это чувство. За то, что оно всегда со мной. Я и не помню, когда в последний раз дело доходило до второго свидания. Так что, пожалуй, стоит сосредоточиться на этой маленькой победе. Но вообще-то это уже тенденция. Я хочу познакомиться. Можно сказать, горю желанием. Мы идем на первое свидание, я не чувствую искры, и на этом все заканчивается. Старайся лучше. А как развлекаешься? Продолжаю я. Почти всегда куда-то хожу с друзьями. Меня приглашают на разные мероприятия, так что скучать некогда. Спортом занимаюсь. Люблю бывать в новых ресторанах. И я обожаю бывать в новых ресторанах. Я выпрямляюсь излишне обрадованный тем, что у нас наконец-то нашлась общая тема. Челси смотрит на меня совершенно не впечатленная моим энтузиазмом. Круто. «Блин. А музыку любишь?» — не сдаюсь я. «А кто не любит?» «Тогда нам нужно выбрать песню». Я достаю телефон и принимаю скроллить свою музыкальную библиотеку. «Выбрать песню?» «Ага. Ну раз уж это наше второе свидание. Нам нужно выбрать песню, чтобы запомнить его. И тогда она будет напоминать нам...» Я вижу ее лицо, и желание договаривать пропадает. Глаза у нее округляются, чуть не вопя о том, что это пипец какой закидон. Затем она открывает рот, вроде бы собираясь что-то сказать, но тут же его закрывает. Потому что она не она, как и все другие. «Да нет, не стоит», — решаю я. Снова вымученная улыбочка. «Да». «Не нужно». Челси оглядывает ресторан, вероятно, в поисках выхода, и я ее не виню. «Хочешь десерт?» – спрашиваю я. Она решается не сразу, но ответ меня огорошивает. Наклонившись над столом, она легко касается моей руки. «Вообще-то...» Тон у нее смягчается дальше некуда. «Я подумала, что за десертом мы могли бы поехать к тебе». «Вау!» Это было неожиданно. «Да я только сегодня вернулся из Бостона, где провел лето, так что, к сожалению, в холодильнике шаром покати». Она соблазнительно улыбается. «Я о другом десерте». «Ага, кто бы сомневался, что о другом. Но я надеялся на исход, типа, он совсем тупой, вообще не догоняет. Ну и пофигу». Но это, опять же, ситуация из того разряда, когда я могу нести пургу или, черт возьми, держать рот на замке. Ничего не изменится. В конце концов, я профессиональный хоккеист. И уже одно это — повод для такого количества первых свиданий и приглашения остаться на ночь, что лучше умолчать. «Челси, я...» «Будет весело!» «Челси...» «Усмехаюсь я...» «Неужели откажешься?» Она многозначительно улыбается. «Рио». Тон, которым она произносит мое имя, вполне может означать «ты что рехнулся?» Таким, как я, не отказывают. И эту интонацию я слышал от такого количества женщин, что лучше в эту тему не вдаваться. Девушка она красивая, кто бы спорил. И будь я из тех, кто приводит девчонок к себе домой без всяких планов на будущее, Возможно, так бы и поступил. Но это не мой случай. Когда приносят счет, я незаметно оплачиваю его, а затем говорю. «Спасибо, что согласилась со мной поужинать». Тут она понимает, что свидание действительно окончено и слегка закатывает глаза, но это никак не влияет на мое решение. Тогда она, не говоря ни слова, достает телефон и принимается печатать. «Ну что, пойдем?» Челси не поднимает глаз от телефона. «Да нет, у моих друзей тут вечеринка, как раз за углом». «Ладно, просто раз я заезжал за тобой, то подумал, что по крайней мере мог бы...» Она поднимается и надевает пальто, глядя на меня с жалостливой улыбкой. «У меня был запасной план, а тебе сладких снов в одиночестве, Рио». «Спасибо за ужин». Девушка небрежно машет ручкой и направляется к выходу, на который поглядывала ранее. И я остаюсь один. Другой на моем месте, возможно, был бы задет. Но я уже не в первый раз остаюсь за столиком в одиночестве, решив не продолжать вечер. И уверен, что не в последний. Ну и хрен с ним. Ведь красное вино, которое я цежу весь вечер, превосходное. И я не настолько обескуражен, чтобы дать пропасть этому бокалу. Поэтому я откидываюсь на спинку и продолжаю им наслаждаться. А попутно достаю телефон и обнаруживаю, что там просто куча сообщений. Зандерс. Рио, ты вернулся? Инди. Пожалуйста, скажи «да». Я так скучаю по тебе. Стиви. Тейлор все лето на воскресных ужинах спрашивала, где дядя Рио. Это было грустно. Не смей больше уезжать. Кай. С возвращением, чувак! Миллер. Без тебя девишники были не те. Кеннеди. Это первый воскресный ужин после мая, на котором будут все? Жду, не дождусь встречи. Исая. Арио вернулся? Он не отвечает. Зандерс. Лучше бы вернулся. Завтра первая тренировка в сезоне. Я. И не отвечу, пока все не спросят о моем самочувствии. Еще один остался. Зандерс, смеющийся смайл. Кай. Что-то остается неизменным. Инди. Малыш, это твоя реплика. Райан. Я воздержусь. Миллер. А может, он покалечился, потерялся? Застрял без еды и воды, и мы никогда об этом не узнаем, потому что ты, Райан, не задал простой вопрос. Исая Группа обзавелась щенком? Я не знал. Стиви. Он наш щенок. Кеннеди. Наш миленький щеночек, который просто хочет знать, любит ли его Райан. Я. Райан. Ладно. Рио, ты вернулся или как? Я. «Твоя забота и беспокойство обо мне не знают границ. Милый, я дома!» «Райан. Ненавижу это!» «Я. Знаю, Райан. Разлука была тяжела и для меня.» Райан покинул чат. Через секунду жена добавляет его обратно. «Инди. Увидимся у нас в воскресенье!» «Все-таки по возвращении в город надо было зарулить кому-нибудь из друзей». Вместо этого я заскочил домой, бросил вещи и сразу поехал за Челси. В глубине души зреет мысль, что пора прекратить попытки. Я еще нон-стоп уже много лет, с тех пор, как переехал в Чикаго, и начинаю думать, что настоящих отношений больше не существует. Опровержением тому служит пример друзей, которые за эти годы на моих глазах нашли друг друга. А это означает, что по-настоящему все еще бывает. Я допиваю вино и пишу сообщение Инди. «Я. Заеду к вам по пути домой. Инди. Да, пожалуйста, мы соскучились. Не уезжай так надолго». «Я так понимаю, свидание прошло не очень?» — подытоживает Инди. Мы сидим на диване в их гостиной. Райан, который выходил проверить спящих карапузов, возвращается послушать мой рапорт. «А разве бывает иначе?» — в ответ спрашиваю я. «Куда ты ее водил?» «В Саливанс, на восьмой». Райан цепенеет, а на губах Инди появляется игривая улыбка. «О, обожаю этот стейкхаус. Я была там на сви...» «Смотри, у меня Блу!» — грубовато говорит он, усаживая ее к себе на колени. Они улыбаются друг дружке, словно вспоминая какой-то общий секрет. И не мечтая я сам о таких же отношениях, все это могло бы показаться сладким до приторности. На самом деле никакого секрета нет. Мы все в курсе, что когда-то Райан выдернул Инди со свидания в том самом ресторане, куда я ходил сегодня. Но это было до того, как они стали парой. Много лет назад Инди работала стюардессой на частном джете нашей хоккейной команды. И с тех пор мы с ней друзья. С Райаном, впоследствии ставшим ее мужем, она познакомилась с подачей его сестры, когда та предложила Инди пожить в его доме. А остальное уже история. Райан – капитан дьяволов, чикагской команды из НБА. И хотя я уже много лет его большой фанат – Он также стал моим хорошим другом. «И что пошло не так?» — спрашивает Инди. «Она...» Я колеблюсь. Не включалась. Ей было неинтересно. Ты же меня знаешь. Я либо сам отправляюсь во френдзону, либо их отпугиваю. Не совсем ложь. Ей было неинтересно то, что ищу я. Но о том, как часто я их не отпугиваю... Я друзьям не говорю. И о том, как часто пытаюсь себя френдзонить, но это не срабатывает, тоже. Пусть думают, что я безнадежный идиот, который не догоняет. Потому что понять это проще, чем принять тот факт, что мне 27, а я ни разу не встречался просто для перепихона. Я из тех, кто медленно разгорается. Всегда таким был. Черт, я и девственности-то лишился, когда мне было 19. И даже тогда это случилось с девушкой, которую я знал с 12 лет. «Мне жаль, чувак», — говорит Райан. «Ну, все еще будет». «Ага, может быть». Я встаю и потягиваюсь. «Ладно, я выдвигаюсь. Просто заскочил поздороваться. Люблю вас, ребята». «И я тебя, Рио». «Ты это слышал, Райан?» — спрашиваю я от порога. Слышал, как просто она это сказала. Он качает головой. «Этому не бывать никогда!» «Никогда не говори никогда, Шей!» Когда я въезжаю на свою подъездную дорожку, уже поздно. Но новая фасадная подсветка соседнего дома настолько эффектна, что сразу становится ясно. Это не тот дом, рядом с которым я жил три месяца назад. «Твой дом всегда выглядел настолько лучше моего?» – спрашиваю я, выходя из машины. Рен, которая стоит у почтового ящика, оглядывается через плечо на свое жилище. «Нет, я потратила лето на ремонт, и теперь у меня, бедной выпускницы, дом намного красивее, чем у профессионального хоккеиста, живущего по соседству. Скажешь «нет»?» Мы встречаемся на тротуаре на полпути между нашими домами, и я наклоняюсь, чтобы ее обнять. «Хорошее было лето», — спрашиваю я. «Как сказать, учитывая, что оно было последним перед выпуском, а значит, я жила в аудитории, солнца не видела, а в выходные училась на стройплощадке. А у тебя?» «Хорошее. Было приятно провести время с семьей». Ну и несколько месяцев в Бостоне. У нее на лице появляется понимающее выражение. «Не тошнит от мысли, что еще одна осень на северо-восточном побережье пройдет без тебя?» «Давай не будем об этом». Она указывает на мой дом. «Твою почту я оставила на кухонном островке. Пару раз в неделю открывала окна и проветривала. Твое растение живо здорово, так что не стоит благодарности». «Это суккулент, Рен. Все, что от тебя требовалось, оставить его в покое». Она одобрительно кивает, явно довольная собой. «Ну, тогда я справилась с работой на отлично». «Мы с Рен соседствуем уже много лет и добрые друзья. Добрые в том смысле, что время от времени под пиво перемываем косточки остальным соседям или выручаем друг друга чашкой сахара» или, как в данном случае, присматриваем за чужим имуществом во время отъезда владельца. Ее братья – профессиональные спортсмены, и она никогда не смотрит косо на меня или моих товарищей по команде, когда они заваливаются в гости. И мне всегда это в ней нравилось. На этой улице только мы двое живем одни, в остальных домах обитают семьи. Что вполне логично, поскольку все дома внушительные, с четырьмя или пятью спальнями. Рядом находится университет, поэтому несколько хозяев сдают комнаты студентам-выпускникам, но те настолько заняты учебой, что я их никогда не вижу. Старший брат Рен, известный баскетболист Крус Уайлдер, купил жилье по соседству, чтобы на время учебы избавить сестру от заморочек с арендной платой. У них всегда был план модернизировать дом стандартной застройки и, когда Рен окончит университет, продать его. Круз называет это инвестицией, но я-то его знаю. Он просто не хотел, чтобы сестра стрессовала из-за поисков приличного жилья. Мне тоже нравится думать, что, купив эту новостройку в 21 год, я поступил экономически дальновидно, а не как полный кретин. То был мой первый год в команде. И тогда никто из парней не проживал за городом. У всех были квартиры. Парни с небольшими контрактами жили вместе. До арендного жилья добирались быстро. На машине, пешком или на попутке. Но я от большого ума решил купить дом с четырьмя спальнями в двадцати минутах езды от города. Воображал, что буду проживать в нем с семьей. И вот мне двадцать семь, а я по-прежнему один. Но, по крайней мере, у меня просторно. Есть симпатичный двор с джакузи. Так что теперь мой дом стал излюбленным местом тусовок команды. В основном потому, что тут есть где разгуляться. И кто знает, может быть, в следующем году мои инвестиции окупятся. Я снова указываю на дом Рен. «Говоришь, сделала ремонт? Что, стены покрасила?» «Типа того». «Хочешь взглянуть?» Она проверяет время на телефоне. «У меня ровно пять минут до конца учебного перерыва». Тогда экскурсия будет в темпе. Я следую за ней. Когда у тебя будет перерыв в следующий раз, ужин за мой счет. Я возьму еду на вынос из того греческого ресторанчика, который тебе нравится, и ты расскажешь мне все соседские сплетни, которые я пропустил». Она оглядывается через плечо, вскидывая бровь. «В следующие два перерыва...» «Исправляюсь я». «Я присматривала за твоим домом три месяца, а ты неприлично богат». «Отлично. Три ужина на вынос, и в следующий месяц буду каждую неделю вывозить на обочину твой мусорный контейнер». «И это мой любимый сосед!» Такие платонические отношения у нас были всегда. Не поймите меня неправильно, Рен замечательная, но я всегда воспринимал ее исключительно как друга и знаю, что ко мне она чувствует то же самое. У меня много друзей-женщин, и она одна из них. Рен открывает входную дверь, свежевыкрашенную, насыщенного коричневого цвета, который эффектно контрастирует с новым шалфейно-зеленым сайдингом, и белоснежными наличниками. Первое, что бросается в глаза внутри, это ультрановое напольное покрытие из массивной паркетной доски светлого, но теплого оттенка. Акцентные стены. Одни оклеены современными обоями, другие окрашены в нежные и вместе с тем привлекательные цвета. На лестнице новые перила, кухонные шкафы перекрашены а столешницы обновлены и явно изготовлены на заказ. Светильники новые, блестящие и, кажется, создают ощущение единого пространства. «Господи!» — выдыхаю я, медленно совершая полный оборот и обозревая все это великолепие. «Дом просто не узнать!» «Она проделала грандиозную работу!» «И кто же она?» Обычно, когда я задаю этот вопрос друзьям, он также подразумевает. Она не замужем, симпатичная, заинтересовалась бы кем-то вроде меня. Но сейчас меня больше интересует, кто, черт возьми, превратил это заурядное строение в дом, изображение которого достойно глянцевого журнала. И сможет ли она также преобразить мой? То, что я вижу, как небо и земля отличаются от коробки типовой застройки которую изначально купил брат Рен. И если следующим летом я выставлю свой дом на продажу одновременно с ним, то окажусь в полной заднице. Никто и не взглянет на мою берлогу, когда рядом будет такая красота. Рен показывает мне второй этаж. Лофт превратился в комнату отдыха или детскую игровую, в зависимости от задач покупателя. Все спальни наверху со своим уникальным дизайном, которому присущи та же роскошь и индивидуальность, что и дому в целом. Мы идем по коридору, и я останавливаюсь, заметив кровать, в одной из свободных комнат. В отличие от гостевой внизу, где зависают братья Рен, когда бывают в городе, комнаты наверху всегда пустоют. Я указываю на голый матрас, лежащий на раме. «У тебя что, намечается постоялец?» «А? Уайлдер?» «Вообще-то да. Как только в октябре у нее закончится аренда». «Вот так новости. Мы уже много лет живем одни в наших абсурдно больших домищах, хотя причины, по которым они пустуют, совершенно разные. Рен с головой погружена в учебу и никогда не хотела иметь соседей. А ее брат, у которого денег куры не клюют, может себе это позволить». Я же, как последний дуралей, все жду кого-то, кто так и не появляется. «И зачем?» Спросить что-то еще мне в голову не приходит. «Зачем мне сейчас соседка? Потому что ей нужно недорогое жилье, и мы отлично ладим. Вообще-то это она занималась модернизацией дома. Летом она бывала тут каждый день, и мы подружились. К тому же она все время работает, и здесь будет только спать». Рэн в сторону коридора. «Пойдем, покажу тебе все остальное». Ванные комнаты отделаны новой плиткой. Сантехника, как из каталога. На стенах коридора фотографии в рамочках с оригинальными точечными светильниками. Даже в грёбаной постирочной прохладно, темно и атмосферно. «Ну, я в полной заднице», — констатирую я. Рядом с таким конкурентом у моей берлоги нет шансов. Крус не бросал слов на ветер, когда говорил, что инвестиции должны окупиться. Она похлопывает меня по плечу. И ты мог бы поступить так же. Найми дизайнера. Модернизируй берлогу хоккейного братства, если всерьез настроен на продажу. Настроен ли я на продажу всерьез? Пока не знаю но в прошлом сезоне я не стал подписывать досрочное продление контракта с «Рапторс», и тому были причины. Подписаться на то, чтобы еще шесть лет жизни провести вдали от Бостона, вдали от родного города и своей семьи, тут есть над чем подумать. Возможно, это мой последний крупный контракт, и сейчас я нахожусь на перепутье. Нужно решить, буду ли я до конца своей хоккейной карьеры играть за «Чикаго», или стану свободным агентом и осуществлю детскую мечту, перейдя в Бостон-Бобкатс. Мама спит и видит, как я вернусь домой. И будь дело только в ней, я бы продал дом и переехал в тот же день, когда закончится сезон и мой текущий контракт. Рен единственная, кому известно, что я подумываю о продаже, потому что она сама весной после выпуска сделает то же самое». Вернется домой, чтобы быть ближе к семье. «Как ты нашла ее?» Я имею в виду дизайнера. «Имя Тайлер Брэдден тебе о чем-нибудь говорит?» «Это известный дизайнер интерьеров, местный, из Чикаго». Я смотрю на нее, как баран на новые ворота. «Ну, я не знаю, у него есть линия в Таргет и собственное шоу на HGTV». «У тебя же мама и тысяча подружек!» Я подумала, может, ты слышал? HGTV. Home and Garden Television. Американский телеканал, посвященный обустройству дома, садоводству и прочему. «Так ты его наняла?» «Круз выложил такие деньжищи ради флиппинга?» «Флиппинг». От английского «to flip» — «переворачивать». Инвестиционная стратегия быстрой перепродажи неликвидных объектов недвижимости после их улучшения. Ну, я хотела, потому что Тайлер Брэдден – мой кумир, и это была бы осуществившаяся мечта. Однако бюджет, который выделил братец, никак не тянул Тайлера Брэддена. При этом его хватило, чтобы нанять стажерку. Она потрясающе справилась с работой. Теперь мы с ней подруги, и я непременно раскручу ее на то, чтобы она провела меня на ежегодную праздничную вечеринку компании. Так что все выигрыши выигрыше. Я усмехаюсь. И как же мне ее нанять? Сейчас перешлю тебе контакты дизайн-бюро. Рен достает телефон. Черт, перерыв закончился. Тогда не буду больше тебя отвлекать. Рад был повидаться, Рен. «Спасибо, что все лето присматривала за моей берлогой». «Не за что. Так что решишься? Наймешь дизайнера?» «Я подумаю. Возможных исходов два. Либо следующим летом я выставлю дом на продажу, либо основательно пущу здесь корни. В любом случае, пока что дом не в товарном виде. И если у меня наметится что-то серьезное, приводить сюда женщину явно не стоит». «Да, кстати...» Рен шлепает меня по руке. «Как прошло свидание?» «А вот и оно. Напоминание о том, что я живу в Чикаго уже шесть лет, и есть большая вероятность того, что моего человека здесь нет».